Лифортовский дворец. Дворец Петра I на Яузе, Лифортовский дворец, Меншиковский дворец, старый Слободской дворец. Многие годы в нём вершилась история государства. Дворец стал символом России, поднятой на дебы. С его появлением Московский Кремль почти навек утратил своё значение официальной резиденции русских правителей. Этот дворец царь Пётр I строил для своего друга Франсуа Лефорта. Выходец из Швейцарии, Лефорт ещё в середине 70-х годов XVII века отправился на военную службу в далёкую Москвию. Прибыв в русскую столицу в чине капитана, который он получил в Голландии, он поселился в Москве в немецкой слободе. Выучил русский язык, женился и построил дом. Через несколько лет он уже дослужился до полковника. Он славился общительностью, был необыкновенно живым, ловким и весёлым. Умел всех оживить и развеселить любое общество. Никто не мог лучше его устраивать праздники или пиршества. Царь Пётр I встретил Франсуа Лефорта в немецкой слободе и сразу же сблизился с ним. Лефорт стал для Петра проводником в новом и привлекательном мире слободы. В доме Лефорта Пётр I впервые встретил своего будущего друга сердечного Александра Меншикова. Лефорт познакомил Петра I с Анной Монс. Много лет длилась история любви молодого царя и первой красавицы немецкой слободы. Доподлинно известно, что царь засыпал свою возлюбленную щедрыми подарками, построил ей за счёт казны неподалёку от Люкюранской кирхи дом. Так, после знакомства с царем, к Лефорту пришли отличия и пожалования. Он получил чин генерала-адмирала, и для него царь стал строить роскошный дворец на правом берегу Яузы, по улице, которая до 1933 года называлась «Коровий брод». Возводился дворец по проекту русского архитектора Дмитрия Васильевича Оксамитова. По документам того времени... Дмитрий Васильевич именовался каменных зданий художником и постельничным истопником. Так звучало придворное звание мастера печного дела. Как каменных зданий художник Аксамитов работал в стиле московского барокко. Дворец Лефорта отличался от всех зданий слободы. Это было великолепное сооружение с высокими крышами, украшенными резными гребнями. Оно представляло собой удивительную смесь западноевропейского стиля с типичными для Руси палатными постройками с многочисленными элементами московского барокко. Дворец на Яузе стал первой в русской архитектуре попыткой отхода от вековых традиций национального зодчества. Во дворце находился огромный зал высотой 10 м и площадью более 300 квадратных метров, украшенный портретом Петра I. картинами и множеством зеркал, обитые шпалерами и английским красным сукном. Этот зал мог одновременно вместить полторы тысячи гостей. По описанию современника, одна из комнат, обита зелёной кожей и уставлена ценными шкафами. Вторая содержит предметы китайской работы. Третья украшена серебряной дамасской парчой, и здесь находится кровать трёх локтей высотой с красноватыми занавесями. Четвёртую комнату его величество сверху донизу украсил маринами, а с потолка свишались галера и корабли. Как и большинство архитектурных сооружений петровской эпохи в немецкой слободе, главный фасад дворца обращён не на улицу, а на реку. Вокруг сооружения на галереях должны были быть поставлены 50 небольших пушек. На новоселье в новом дворце состоялось 12 февраля 1699 года. Освещал дворец думный дьяк Никита Моисеевич Зотов. Освещение делалось во имя Ваха, бога вина и веселья. А Никита Моисеевич, бывший учитель царевича Петра, выступал в роли патриарха в Сия Яузы и Кукуя. Всем приглашённым на новоселье Было запрещено покидать дворец в течение трех суток, спать велено было по очереди, сменяя тех, кто водил хороводы. А через две недели хозяин роскошных палат на 46-м году жизни скончался. Лефорта похоронили в присутствии Петра I в Лютеранской кирхе на немецкой улице. После смерти хозяина дворец на берегу Яузы стал служить то помещением для приезжих иностранных послов, то домом приёмов и празднеств, устраиваемых Петром I. В этом дворце Пётр I собственноручно укорачивал платья и брил бороды. В центральном зале Лефортовского дворца были организованы ассамблеи, в которых впервые приняли участие русские женщины. После того, как в 1706 году сгорел дом Александра Даниловича Меншикова в Семёновской слободе, Пётр I Пожаловал ему Лифорта в дворец и подарил 2000 рублей на достройку. Новый хозяин поручил достроить дворец архитектору Марио Фонтана, чтобы тот смог выказать свой талант на фасаде дома в немецкой слободе. К дворцу на берегу Яузы Фонтана пристроил ряды двухэтажных флигелей в виде незамкнутого квадрата, которые соединялись с главным зданием переходами. И соорудил большой замкнутый прямоугольный двор с открытыми внутрь аркадами. На втором этаже флигелей располагались многочисленные жилые комнаты, а на первом всевозможные хозяйственные помещения. В торцевой части южного флигеля была устроена домовая церковь. Так в России появился первый городской ансамбль в стиле раннего классицизма. Пётр I пользовался дворцом Меншикова для встреч с послами, и устройства всякого рода празднеств. После опалы Меншикова в 1727 году Лефортовский дворец отошёл в казну. Здесь остановился император Пётр II, прибывший в Москву на коронацию, которая совершилась 24 февраля 1727 года. В этом же дворце умерла его пятнадцатилетняя сестра Наталья Алексеевна. Здесь в Лефортовском дворце 18 января 1730 года, в день, на который было назначено бракосочетание с княжной Екатериной Долгоруковой, император Пётр II скончался от оспы. Здесь прошло заседание Верховного тайного совета, на котором решено было пригласить на российский престол герцогиню курляндскую Анну Иоанновну, дочь Ивана V, брата Петра I. Во дворе дворца Анна Иоанновна разорвала подписанные ею же кондиции Верховного тайного совета, ограничивавшие произвол царской власти, и стала абсолютной монархиней. Большой московский пожар, случившийся 29 мая 1737 года во время правления Анны Иоанновны, уничтожил Елифортовский дворец. Дворец пришлось значительно перестраивать. В 1742 году В нём останавливалась после коронации Елизавета Петровна. Затем дворец использовался как резиденция иностранных послов. В 1771 году во дворце устроили чумной карантин, а затем там жили театральные служители. В январе 1804 года сюда перевезли из Кремля архив Военной конторы, находившийся здесь до войны 1812 года. После этого дворец стоял необитаемым. и, как писал в прошлом веке его историк, сама природа без всякой человеческой заботы украсила его дикорастущими большими деревьями по окнам, дверям, кровли и тому подобное. В нем имели пристанище стаи птиц и толпы жуликов, так что поздно вечером и ночью никто не смел проходить мимо. Во времена правления императора Николая I в конце 1840-х в начале 1850-х годов. Дворец отремонтировали, надстроили третий этаж, переделали интерьеры и вновь разместили в нём архив, на этот раз Московского отделения Главного штаба. И эта традиция использования здания для хранения документов сохраняется по настоящее время. В здании Лефортовского дворца располагается Российский государственный военно-исторический архив.